Последовало долгое молчание. Наконец Дорка спросил: "Кто это он?" "Приказ. Здесь стоит его имя. Она права", согласился Масклин. "Смотрите, здесь сказано: "Возобновляется согласно приказу". Но мы расступились. Приказ. Это имя не предвещало ничего хорошего. Тип с таким имечком способен на все. Гердер поднялся с коленей и отряхнул с рясы пыль. — Как бы то ни было, это всего-навсего листок бумаги, — угрюмо проговорил он. — Но его привез человек, — возразил Масклин. — Прежде такого не случалось. — А что же будет со всем этим? — спросил Доркас. Я имею в виду постройки, старые мастерские, ворота и тому подобное. Они ведь принадлежат людям. Недаром это всегда меня беспокоило. Люди имеют обыкновение возвращаться на прежние места. Эти мошенники не упустят своего. Толпа снова приумолкла, как это бывает, когда собравшихся охватывают нерадостные думы. «Что же вы хотите сказать?» Медленно проговорил один из Номов, что мы проделали весь этот путь и трудились в пути лица, стараясь приспособить эту каменоломню для жилья только затем, чтобы теперь ее у нас отняли. — Я думаю, что пока нет оснований впадать в отчаяние, — начал был Гердер. — Мы должны думать о своих семьях, — перебил Аббата другой Ном. Это был Ангало. Весной он женился на девушке из семьи Дель и Катесов, и у них родилось двое прелестных номиков, которым недавно исполнилось два месяца, и они уже лопотали вовсю. «Мы собирались еще раз попробовать засеять поле», — сказал кто-то другой. «Сколько времени мы ухлопали на то, чтобы расчистить землю за большими сараями?» «Вам это хорошо известно», — Гердер поднял руку, призывая к тишине. «Мы пока ничего толком не знаем, не стоит паниковать прежде времени». Тут выступил вперед молодой Ном и язвительно спросил, «А потом, можно?» Это был Нисадемус из семейства канцелярских принадлежностей, личный помощник Гердера. Масклин не питал к нему особой симпатии, а тот, насколько мог судить Масклин, вообще не питал симпатии кому бы то ни было. «Мне я вам прямо скажу. Сразу здесь не понравилось», — продолжал Нисадемус. «Я с самого начала знал, что ничего хорошего нас здесь не ждет». «Полно, полно, Несадемус!» — попробовал урезонить юношу Гердер. «Зачем так говорить?» Мы созовем заседание совета, — добавил он, — и все спокойно обсудим. У обученной дороги валялся мятый газетный лист. Временами ветер подхватывал его и гнал дальше, а мимо, всего в нескольких дюймах, со страшным грохотом проносились машины. Сильный порыв ветра подхватил листок, как раз когда мимо — Волоча за собой клубящийся воздушный шлейф, прогромыхал огромный самосвал. Листок взмыл вверх, расправился, подобно надутому парусу, и... полетел. Заседание совета рулевых проходило под полом старой конторы. Многие обитатели каменоломни сумели протиснуться внутрь, остальные толпились снаружи. «Послушайте, — говорил Ангела, — на холме по ту сторону картофельного поля стоит большой старый амбар. Не мешало бы перетащить туда часть нашего провианта. Как говорится, обеспечить пути отступления, на всякий случай. И тогда, если действительно что-то произойдет, нам, по крайней мере, будет куда перебраться». «В здешних строениях, если не считать столовой и конторы, нет настила из досок», — мрачно заметил Доркас. «Это вам не магазин. Здесь мало мест, где можно укрыться. Мы можем рассчитывать только на сарай. Если сюда явятся люди, нам придется куда-то уходить».